Дружба с к л и о Если в греческой мифологии память считалась прародительницей культуры, то к л и о её старшая дочь, была покровительницей истории, отвечающей за ведение летописей. Хотя в истории и нет явных и четких правил, свойственных логике, математике или поэзии, тем не менее эта область знаний имеет свою структуру, обусловленную в первую очередь необратимой последовательностью событий во времени. Действительно, сбор, запись и хранение информации о разнообразных великих и малых событиях является одним из древнейших приятных способов упорядочивать сознание. В некотором смысле каждого человека можно считать историком собственной жизни. Детские воспоминания обладают огромной аффективной силой и способны во многом п р е д о п р е д е л и т ь какими взрослыми мы станем и как будет функционировать наш разум. Психоанализ уделяет большое внимание на ведению порядка в наших воспоминаниях о детских переживаниях и психических травмах. Задача осмысления прошлого вновь приобретает важность в пожилом возрасте. Эрик Эриксон полагает, что на последней стадии жизненного цикла человеку необходимо решить задачу интеграции, то есть объединить все то, чего ему удалось достичь, а также свои неудачи в осмысленную историю жизни. История, писал Томас Карлейль, есть сущность бесконечного множества биографий. Помнить прошлое важно не только ради создания и поддержания собственной идентичности. Этот процесс может также приносить немало радости. Люди хранят дневники, фотокарточки, делают слайды или любительские фильмы, собирают сувениры, создают в своем доме нечто вроде семейного музея. Экспонаты которого, возможно, ничего не скажут случайному гостю. Он не знает, что картина в гостиной важна, потому что хозяева купили ее во время медового месяца в Мексике. Коврик представляет ценность, так как он был подарен любимой прабабушкой, а заляпанный диван хранится в маленькой комнатке как воспоминание о том, как на нем кормили детей, когда те были совсем маленькими. Наличие упорядоченных записей о прошлом может улучшить качество нашей жизни. Именно они освобождают нас от тирании настоящего, позволяя сознанию совершать путешествия в прежние времена. Они помогают выбирать и хранить в памяти особенно приятные и значимые события, создавая таким образом прошлое, которое поможет нам без страха двигаться в будущее. Конечно, это прошлое не полностью соответствует действительности, но воссоздать в памяти точный отпечаток минувших событий не представляется возможным. Прошлое постоянно изменяется, редактируется, и вопрос лишь в том, можем ли мы творчески контролировать эти изменения. Большинство из нас далеки от того, чтобы считать себя историками, пусть даже историками любителями. Тем не менее, поняв, что анализ прошлых событий, их упорядочивание и запоминание п р е д с т а в л я е т собой неотъемлемую часть человеческого бытия и может приносить удовольствие, мы сможем делать это гораздо лучше. Занятия историей смогут превратиться в потоковую деятельность, состоящую из нескольких уровней. Самое простое — начать с в е д е н и е личного дневника, затем можно перейти к составлению с е м е й н о й хроник, и пытаясь при этом как можно дальше проследить свои и с т о к и Не останавливайтесь на достигнутом, постоянно расширяйте круг исторических исследований. Некоторые начинают интересоваться историей своей этнической группы и коллекционируют связанные с этим книги и памятные вещи. Еще один шаг — записывать собственные впечатления и размышления о прошлом, что сделает вас настоящим историком-любителем. Некоторые изучают историю родного города или страны, читают книги, посещают музеи, вступают в объединения по интересам. Другие предпочитают сосредоточиться на определенных аспектах прошлого. Так один мой друг, живущий в отдаленных районах на западе Канады, Увлекся историей ранней индустриальной архитектуры этой части света. Постепенно он приобрел столько знаний в этой области, что начал получать огромное удовольствие от обследования руин старых мельниц, обветшавших фабричных зданий, складских помещений, железодорожных н депо. Его знания позволяли ему увидеть и оценить то, что любой другой счел бы просто грудами мусора. Мы слишком часто воспринимаем историю как сухой перечень дат и событий, которые надо запомнить, хронику, составленную древними учеными для собственного развлечения. Это область знаний, мы готовы терпеть, но не любить. Этот предмет изучают, чтобы казаться образованным, но чаще безо всякой охоты. При таком отношении история едва ли сможет улучшить качество жизни. Знания, навязываемые извне. Встречается противление и не приносит радости. Но как только человек дает себе труд разобраться, какие именно аспекты прошлого вызывают у него интерес и решает исследовать их глубже, сосредоточившись на деталях, которые имеют для него личностный смысл, изучение истории превращается в неисчерпаемый источник потоковых переживаний, радости, науки. После прослушивания предыдущего раздела едва ли кто из вас будет спорить с тем, что стать историком-любителем может практически любой. А можем ли мы сказать то же самое о естественных науках? Всем хорошо известно, что в наш век наука вышла на недосягаемый уровень и изучается в хорошо оборудованных лабораториях с привлечением огромных бюджетов, большими командами исследователей. живущих на переднем крае биологии, химии или физики. В самом деле, если целью науки является Нобелевская премия или международное признание, единственной альтернативой становятся высоко специализированные и дорогие методы. Сегодняшняя наука начинает все больше походить на дорогой конвейер по производству знаний. Однако подобная технократическая модель науки не вполне точна, если говорить о том, в чем залог ее успеха. Нам пытаются внушить, что прорывы в науке о б е с п е ч и в а е т исключительно работа в группах, состоящих из специалистов различного узкого профиля и обеспечивающих возможность непосредственно й экспериментальной проверки новых идей. Но это не так. Все это очень полезно для проверки новых теорий, однако не гарантирует творческих идей. Открытия по-прежнему нередко совершаются людьми, которые, подобно Демокриту, просто сидят на скамейке у рынка. Растворившись в собственных мыслях и не замечая ничего вокруг, эти люди так увлечены игрой идеями, что незаметно для себя выходят за пределы постижимого и оказываются на территории еще не сделанных открытий. Даже занятие нормальной наукой, которую мы противопоставляем революционной или творческой, вряд ли приносили бы результаты, если бы ученые не получали удовольствия от того, что они делают. В своей книге «Структура научных революций» Томас к у н попробовал разобраться в причинах, делающих науку притягательной. Прежде всего, благодаря тому, что в фокусе внимания оказывается небольшая область относительно неизученных проблем, парадигма или теоретический подход заставляет ученых исследовать некоторый фрагмент природы с такой степенью приближения и глубины, которая иначе была бы немыслимой. Необходимая глубина концентрации становится возможной благодаря правилам, ограничивающим как природу приемлемых решений, так и шаги по их достижению. По мнению Куна, ученый, занятый нормальной наукой, мотивирован не надеждой преобразить знания, открыть истину или улучшить жизнь человечества. Нет, он с о з н а е т что если он в полной мере проявит свои интеллектуальные способности, то ему удастся разрешить загадку, которую прежде еще никто не решал или не решал так хорошо. Кун утверждает также, что притягательность нормальной исследовательской парадигмы заключается в том, что хотя результат можно предвидеть, путь к нему вызывает много сомнений. Тот, кому это удается, может считать себя мастером по загадкам, и именно вызов, скрытый в загадке, объясняет значительную часть ее привлекательности для него. Неудивительно, что ученые нередко чувствуют то же, что физик Поль Дирак, который так описал развитие квантовой механики в двадцатые годы прошлого столетия. Это была игра, очень интересная игра, в которую можно было играть. Объяснение привлекательности науки д а н н о е к о н о м явно напоминает отчеты наших респондентов, описывающих чувство удовлетворения от разгадывания загадок, скалолазания, плавания под парусом, игры в шахматы. или любой другой потоковой деятельности. Если нормальных ученых влечет азарт разгадывания интеллектуальных загадок, то ученые-революционеры, те, кто ломает существующие парадигмы и устанавливает новые, мотивированы получением удовольствия еще в большей степени. В истории современной науки имеется один замечательный пример такого подхода – жизнь астрофизика Субрамания Чандрасекара. В 1933 году он отплыл из Индии в Англию и еще на корабле придумал модель эволюции звезд, которая со временем легла в основу теории черных дыр. Однако его идеи были настолько необычные, что долгое время не находили признания в научных кругах. В конце концов он получил место в Чикагском университете, где в относительной безвестности продолжил свои исследования. О нем рассказывают историю, которая наилучшим образом характеризует его преданность работе. В п я т д е с я т ы х годах ч а н д р а с и к а р жил в Уильямсбэй, штат Висконсин, где находилась основная обсерватория университета в в о с м и д е с я т милях от основного университетского комплекса. Той зимой он должен был вести семинар по астрофизике, но на него записались всего два студента, и все ожидали, что ч а н д р а с и к а р не будет ездить так далеко и отменит семинар. Однако он предпочел дважды в неделю ездить в Чикаго проселочными дорогами. Чтобы проводить занятия. Через несколько лет сначала один, а затем и второй из этих студентов получил Нобелевскую премию по физике. Обычно в этом месте история рассказчик начинал сокрушаться по поводу несправедливости: самому профессору премию не давали. Однако сейчас, сожалеть об этом уже нет необходимости, поскольку в 1983 году Чандра Секар был наконец ее удостоен. Часто прорывы в научном мышлении совершаются увлеченными людьми в весьма непритязательных условиях. Открытие теории сверхпроводимости безусловно относится к одним из самых значимых открытий последних десятилетий. Ее создатели Карл Мюллер и г е о р г Беднарц разработали основные положения теории и провели первые эксперименты в лаборатории IBM в Цюрихе, представлявшей собой, если не задворки мировой науки, то уж точно не центр передовых исследований. В течение нескольких лет исследователи ни с кем не делились своими результатами, не из страха, что их р а б о т у украдут, а опасаясь смеха со стороны коллег, настолько необычные были их идеи. В 1987 году оба ученых стали лауреатами Нобелевской премии. Судзуми т а н е г а в у получившего в тот же год Нобелевскую премию по биологии, жена описывала как человека, который Всегда все делает по-своему и любит борьбу с умом, потому что она целиком построена на личных, а не командных усилиях. Тех же принципов он придерживается и в своей работе. Очевидно, что значимость передового оборудования и больших исследовательских групп несколько преувеличивается, и прорывы в науке по-прежнему в первую очередь зависят от индивидуальных умственных усилий. Но не будем сосредотачиваться на мире профессиональных ученых. Большая наука вполне может сама себе позаботиться, во всяком случае должна, учитывая, какие суммы выделяются на нее после успешных экспериментов по расщеплению атомного ядра. Нас больше интересует любительская наука и чувство удовольствия, которое испытывают обычные люди при наблюдении за осуществлением законов природы. Важно помнить, что для многих великих ученых наука была именно хобби. Они занимались ее потому, что им приносила радость работа с изобретенными ими методами, а не ради правительственных грантов или славы. Николай Коперник изучал движение планет, будучи каноником собора во Фрауэнбурге. Занятия астрономией никак не способствовали его продвижению в церковной иерархии, и на протяжении б о л ь ш е й части его жизни единственной наградой для него оставалось чисто эстетическое удовольствие. Просто от красоты с о з д а н н о й им системы по сравнению с громоздкой моделью п т о л е м и я Галилей изучал медицину, а н а ф и з и ч е с к и е эксперименты его вдохновляло чувство удовлетворения, которое он испытывал, когда ему удавалось определить место н а х о ж д е н и е ц е н т р о в тяжести различных массивных объектов. Исаак Ньютон сформулировал свои основные открытия вскоре после того, как он получил степень бакалавра в Кембридже в 1665 году. А университет на время закрылся из-за эпидемии чумы. н ь ю т о н у пришлось провести два года, скучая в деревне, и он развлекался игрой с идеями по поводу универсальной теории гравитации. Антуан Лоран Лавуазье, считавшийся основателем современной химии, работал во французской налоговой службе. Он также участвовал в разработке аграрной реформы. Но большую радость ему приносили его изящные эксперименты. Луиджи Гальвани, открывший механизм передачи электрического импульса по нервам и мышцам, что привело к изобретению электрической батареи, до конца жизни оставался практикующим врачом. Грегор Мендель был еще одним священнослужителем, увлекавшимся наукой, и его эксперименты, заложившие основы генетики, стали результатом его интереса к садоводству. Когда Альберта Майкельсона, первого американца, получившего Нобелевскую премию в области естественных наук, В конце жизни спросили, почему он посвятил большую ее часть измерению скорости света, он ответил: «О, это было так здорово». И, конечно же, нельзя не упомянуть, что Эйнштейн написал свои наиболее значительные работы в тот период, когда служил клерком в швейцарском патентном бюро. Никого из этих великих ученых не м у ч и л а м ы с л ь о том, что он не является профессионалом в своей области. И не пользуются поддержкой соответствующих структур. Они просто занимались тем, что им нравилось. Неужели в наши дни все стало настолько по-другому, и человек б е з у ч ё н о й степени, не работающий в исследовательском центре, не имеет шансов внести вклад в развитие науки? Или это только стереотип, бессознательно навязываемый нам современной научной бюрократией? Трудно дать однозначный ответ на эти вопросы. Ведь само понятие с о в р е м е н н о й науки определяется в значительной мере теми, кто крайне заинтересован в сохранении своей монополии в этом вопросе. Конечно, ученый-любитель вряд ли в состоянии сказать что-то новое в областях, где для исследований требуются стоящие миллиарды долларов ускорители или магнитно-резонансные томографы. Однако наука не исчерпывается такими областями. Мыслительный процесс, делающий ее такой привлекательной, доступен каждому. От вас лишь требуется немного любопытства, внимательности, тщательности в обработке результатов и смелости, чтобы видеть в исследуемом явлении закономерности. Не обойтись также б е с смиренной готовности учиться у исследователей, пришедших в науку раньше вас, и скептицизма, не позволяющего верить в неподкрепленные фактами утверждения. Если понимать научную деятельность в широком смысле, окажется, что ученых любителей вокруг гораздо больше, чем можно было предположить. Одни сосредотачивают свой интерес на здоровье и стараются как можно больше выяснить о болезни, у г р о ж а ю щ е й им или их родственникам. Другие идут по стопам Менделя и выводят новые растения или разводят домашних животных. Третьи устанавливают у себя на крыше телескоп и наблюдают за звездами. Существует не мало фанатичных геологов. Отправляющихся вглуш ь на поиски каких-нибудь минералов, коллекционеров кактусов, бродящих по пустыне в надежде обнаружить новый вид и множество других энтузиастов-любителей, посвящающих все свое свободное время научному поиску. Этих людей удерживает от дальнейшего развития их навыков уверенность в том, что им никогда не стать настоящими профессиональными учеными, поэтому они не воспринимают свои хобби всерьез. Но заниматься наукой... стоит в первую очередь потому что это прекрасный способ привнести порядок в свое сознание если измерять ценность деятельности не успешностью и признанием а ее способностью вызывать состояние потока то наука может кардинальным образом улучшить качество жизни